Глава 35. Право на жизнь это право на смерть. Вообще-то у людей нормальных, то есть тех, кого мало интересует, что станет говорить книгине Мария Алексеевна, людей живущих не чужим умом в виде общественного мнения, а своим личным умищем тезис о том, что люди не должны соваться в личную жизнь друг друга, не вызывает никакого внутреннего протеста. Точно так же не вызывает у них протеста и второй тезис: нет пострадавших нет преступления. Больж того, эти правила кажутся естественными и справедливыми. Но вот удивительный парадокс: Прямые следствия, вытекающие из этих двух постулатов, у многих даже не глупых людей уже вызывают мощнейший внутренний протест и даже испуг. Как это так? Мы не будем вмешиваться в чужую жизнь. В этом случае точно надо. Уж очень не привыкли люди допускать чужую свободу. Например, свободу распоряжаться собственной жизнью здоровьем временем людям средним вечно хочется уравнять выбивающихся до своего уровня вот пример человек не пристёгивается ремнями безопасности нужно ли его штрафовать в новой парадигме Если нужно, то за что? Ведь он вправе рисковать своей жизнью. Никто не может отнять у человека право на самоубийство. Церковь, которая во все века монопольно владела человеческой душой, узурпировала даже это право, запретив самоубийство под угрозой божественных тумаков. Но в светском демократическом государстве Человек имеет право на жизнь. Это право закреплено в Международной декларации прав человека. Право на жизнь это и право распоряжаться своей жизнью, например, отказаться от неё. Право на жизнь это право на смерть. Так же, как право говорить правду, так называемый принцип свободы слова Есть не что иное, как право говорить ложь. Просто потому, что правда одного – ложь для другого. В обществе много точек зрения, и все равноправны, поскольку юридически равноправны их носители. Либеральная демократия – это не столько власть большинства, сколько защита прав меньшинства – В этом будет заключаться одна из основных функций государства на этапе его умирания. А если меньшинство ведёт себя опасно по отношению к большинству? Отвечу, всё зависит от конкретной ситуации. Но если вы полагаете, что для статистического блага большинства можете ограничивать свободу меньшинства, я глядя вам прямо в глаза твёрдо скажу вы прирождённый политик друг мой действительно если вы принимаете политическое решение то должны и мыслить как политик то есть статистически что это значит любое политическое решение распространяется на всех граждан любое решение даже самое идеальное Никогда не удовлетворяет всех. Любое решение кому-то выгодно, а кому-то во вред. Поэтому, принимая его, политики соблюдают следующее правило: после принятия решения должно выиграть статистически значимое большинство либо сейчас, либо в перспективе. Но выиграть реально по деньгам, например, или по увеличению числа свобод. Тупое же поддержание социальных предрассудков и комплексов за реальный выигрыш не считается, ибо оборачивается неминуемым проигрышем в перспективе. Пример. Если общественность против легализации проституции или за то, чтобы запретить однополые браки, прислушиваться к её мнению не надо чтобы не потворствовать деревенским комплексам и средневековой дикости здесь государство как раз должно защищать права меньшинства пьяный за рулём представляет опасность для других поэтому в данном случае частичное ущемление прав водителей допустимо А вот за не пристёгнутый ремень безопасности наказывать водителя нельзя, поскольку здесь он рискует только собственной жизнью. Почувствуйте разницу.